Глава 24 Отгремела Олимпиада 80, пришла и ушла, оставив Советский Союз, радоваться разгромной победе. Некоторые медалисты, в том числе мой Антон, остались недовольны. Основной, стратегический, так сказать, соперник не приехал. Да, Афганистана не случилось. Не случилось и много чего другого, но американцы с собаки такие не меняются. Было бы желание подгадить, а повод найдется. Поводов Вашингтон нашел много. От собственной, снова впадающей в кризис экономики, до легкой войны с Мексикой. С точки зрения международного права, ко второй не докопаешься. По официальному приглашению мексиканской марионеточной власти, контингент морпехов зашел на территорию южного соседа давить распаясавшиеся картели. Картели, разумеется, записали набравших мощь коммунистов, когда гегемону плохо, его соседям становится плохо в тройне. А пропаганда пустому холодильнику, если, конечно, холодильник вообще имеется, как правило проигрывает. С 1977 года по Мексике шагает коммунистическое движение. Сотни тысяч сторонников правильных идей готовы отстаивать право для своих потомков на лучшую жизнь. Само собой, американцы с больной головы валят на здоровую. Советская агентура постаралась превратить свободную и веселую Мексику в мрачный тоталитарный ГУЛАГ. Примерно так нежелание США участвовать в Олимпиаде и обосновал действующий президент Рональд Рейган. Американские спортсмены, надо полагать, расстроены, но их никто не спрашивает. Мексика удачно наложилась на очередную фазу экономического кризиса. Теперь США формально находятся в состоянии войны, а это еще круче чрезвычайного положения, к которому все давно привыкли. Вышли хиппари на площадь скандировать «Руки прочь от Мексики!» Без лишних разговоров поднимаем по тревоге силовиков и разгоняем ребят к чертям, не гнушаясь стрельбы и оформляя зачинщиком 10-15 лет от ситки. Я бы охарактеризовал нынешнее состояние Америки как вялотекущая гражданская война. Некоторые штаты дергаются, выторговывая себе особых условий. Техас, например, который ныне превращен в перевалочный пункт для войск, Грозится выйти из состава США. Угроза беспочвенная. Хрен этот Техас куда-то уйдет. Но учитывая десятки тысяч как собственных техасских, так и пришлых солдат, которым в Мексику входить очень не хочется, пришлось Рейгану этот вопрос решить солидными денежными вливаниями прямо из станка. Дергается к немалому изумлению всего мира и Аляска. Снежный штат ныне является самой большой головной болью администрации президента, потому что управляемого хаоса в нем скопилось избыточное количество. Тут тебе и переселенцы из других штатов, из с тех, где буйные негры, в основном, и старообрядческие коммуны. Нет, КГБ ни при чем, сами приехали. И внезапно образовавшиеся диаспора канадцев не знаю, что они там забыли, и перебравшиеся ради возможности заниматься привычным делом рыбаки, лишившиеся великих озер. Нет покоя в Аляске. Все ее граждане друг дружку ненавидят. У всех есть денежные потоки, которые, соответственно, выливаются в удивительно несговорчивое правительство штата. Здесь деньгами делу не поможешь, и вход идут полноценные угрозы наведения порядка армейским способом. Так-то могут и навести. В Аляске очень холодно, и от этого наладить гирилью, как в Мексике, не выйдет. Там она полномасштабная, и бедолаг морпехов обстреливают из каждой щели. Приходится в лучших американских традициях равнять с землей жилые кварталы, доставая из-под обломков оглушенных и полуживых партизан. О, американцы сопутствующие ущерба никогда не стеснялись. «Счет погибших мирных жителей перевалил за десятки тысяч. Герилья от этого только ожесточается. Но счет все равно не в пользу мексиканцев. Жалко их, но что поделать? Мы вмешаться не можем. А военные хунты, которые держат Южную Америку в ежовых рукавицах, грозятся зайти в Мексику с юга. Не зайдут». Три четверти хунтистов от такого просто сорвут лычки и сами запишутся в герилью. Что ж, Америка получит еще пару десятков тысяч гробов и ветеранов с посттравматическим расстройством. И нам это, как бы грустно не звучало, на руку. Перепись недавно у американцев была секретная, чтобы масштабы задницы народу не показывать. Но наши агентуры и покруче бумажки добывают. 173 миллиона человек в США теперь живет, что очень сильно меньше, показателей из моей реальности. Там было за 220. А впереди демографическая яма. Народ плодиться в таких дивных экономических реалиях не хочет, вплоть до переезда в страны поприятнее, в Европу в основном. Исключение негры и латиносы, которые плодятся всегда и везде но быстро заканчиваются, потому что попадают в криминальные переделки и едят наркотики. Последние тоже свою лепту в крутой пике гегемона внесли. Пардью нам прикрыли, но оставшиеся без оксикантина люди от ломок вынуждены идти на улицы и покупать там, черт пойми что, соответствующим уровнем смертности. Тоже жалко, но у вас же там капитализм. Свободная мать вашего предпринимательства, а не наш, вольно раскинувшийся гулаг, где каждое лекарство проходит тщательный контроль по всем параметрам. Прет отечественная медицина. Своими силами нормальную стоматологию освоили. Это где не больно. Пломбы на два десятка лет долговечностью и ультразвук. Все по-прежнему бесплатно и непривычно для советского человека удобно. Цифровизация и мощности помогают. Советский Союз — территория ЗОЖ, и каждый советский труженик может пройти диспансеризацию, получив за нее небольшой, но приятный налоговый вычет. А какое у нас нынче ГАИ? Водители плюются, ругаются, но камеры на улицах крупных городов делают свое черное дело. Автоматизированные штрафы прямо способствуют безопасности на дорогах. А еще пополняют государственный бюджет, выводя ГАИ на самоокупаемость. Но об этом... Тс. Глядя в окно Лада Гранта, везущий меня на в дачу, ту самую, где мы с ним впервые познакомились, я с удовлетворением отмечал великолепную инфраструктуру. Плотный трафик на дорогах, многочисленные забегаловки пищевой и досуговой направленности и нарядных рабочих и крестьян. Вот она, утопия, построена за какие-то жалкие два десятилетия с хвостиком. Улицы выглядят, этак, на год 2015-й, из моей реальности, с поправкой на отсутствие уродливых зданий из 90-х и отсутствие Москвы-Сити. Ну, не нужны нам небоскребы, не та экономическая модель, не тот доминирующий архитектурный стиль и не тот менталитет, чтобы возвышение индивида требовало подтверждения этажом небоскреба. Уходит из сознания людей карго-культ. И доказывать что-то всему миру, которому на самом деле глубоко все равно, уже не надо. Очевидно, что у нас тут лучшая на свете страна. И за вредные идеи и антисоветщину даже по лицу пролетарским кулаком не бьют. Просто крутят пальцем у виска. что с идиот то взять? Механизм иностранного агента так невостребованным и остался. Пару лет назад американцы попробовали организовать журнальчик, но весь тираж был сознательными пролетариями, принесен к посольству США, и первым номером свободной России дело и ограничилось. Голоса и Радио Свобода вещают свободно, давным-давно не глушим и следим за полетом вражеской политтехнологической мысли. Умнеют. Про Сталина и репрессии теперь ни-ни, больше про кормление окраин и оборонные расходы. Умнеют, да не умнеют. Народ видит уровень жизни, видит зарплаты и дивный напиток бабл-ти. Планирует прикупить вторую машину на семью, надо же жене детей возить по секциям до поликлиникам. И массово достраивает к колхозным домам вторые этажи с гаражами. Ну, какой тут хватит кормить икс? Какое тут оборонные расходы выжимают из народа все соки? кститесь, господа. Нам тут прибавочной стоимости на все хватит. И ведь хватает. Настолько хватает, что американцам пришлось найти в наших грузах с гуманитарной помощью обездольным товарищам некоторые вирусы и под это дело принять закон о запрете гуманитарной помощи из социалистических стран. Изрядно отодвинулся железный занавес. Теперь только ту половину земли и окружает. Спросив согласие водителя дяди Жени, уже подполковник, кстати, я включил радиостанцию «Песни народов мира». Название не очень, но придумывали пожилые деятели из Минкульта. У них с креативом туго. Но главное — это появление отдельной радиостанции для зарубежной музыки. Много фольклора ставят, но на него всем пофигу. Народ слушает эстраду, рок и хип-хоп. Конкретно сейчас крутит Гул Герка, очень уважаемого ямайского диджея, который качественно освоил хип-хоп и в силу безовидности репертуара, хорошо ощущает себя в официальном инфополе. Убавив громкость, я опустился в рассуждение. «Наш мир полон причин и следствий. Проследим на примере музыкантов. Чтобы тебя услышали, раньше нужно было встраиваться в большую корпоративную машину. Нужно, в принципе, и сейчас». Герк, например, встроился, но голос масс ныне доступен тем самым массам. Уличная музыка набирает обороты, корпоративная машина ее глушит, как может, но негритянские бунты образца 1975 года привели к незаметному со старта результату. Негры наворовали очень много оборудования и носителей, и от этого андеграундная хип-хоп-сцена цветет и пахнет. Помените мое слово, дядь Жень. Через пятилетку хип-хоп будет вообще везде. — Далек я от этой негритянщины, — признался КГБшник. — Вот Зыкину, понимаю, красивые песни у нее, наши. Магомаева, понимаю, голосище у него. Подполковник зажмурился, вспоминая Магомаевские рулады. — А это, — презрительно кивнул на радиоприемник, — муть какая-то, тук-тук а поверх тук-тук стихи. — Вы же английский знаете, — заметил я. — Нормальные стихи? — Негритианский жаргон ничего общего с нормальным английским не имеет, — отмахнулся дядя Женя. — Просто вы старый и непрогрессивный, — обиделся я. — Между твоим почти тридцатником и моими за пятьдесят разница меньше, чем между твоими четырнадцатью и моим почти тридцатником, — улыбнулся мне подполковник в зеркало заднего вида. «Жесть время летит», — вздохнул я. «Кажется, только-только галстук пионерский себе завязывал. А теперь меня Сашка интеллигентно и уважительно посылает, когда я пытаюсь повязать галстук на него». «Быстро дети растут», — согласился здесь Женя. «А внуки еще быстрее». «Моя вот внучка в первый класс пошла, а я и не заметил, как это, это из пеленок умудрилось вырасти». За базовыми взрослыми разговорами мы добрались до дачи, я прошел в открытую мне дедовым охранником калитку. Словно ничего и не изменилось, только некогда покосившийся сарайчик выпрямили и заменили сгнившие доски. Зайдя по требующему покраске крыльцу, я постучал в дверь и сглотнул комок в горле. Не откроет мне больше добрая бабушка в чине майора КГБ Агафья. В прошлом году легла спать и не проснулась. Идут годы, отсчитывают каждому готованный срок. Светлая память, товарищ майор. Деда Юра открыл лично, будучи одетым в майку и треники. «Привыкаешь к статусу пенсионера всесоюзного значения?» — предположил я, пожав руку. «Плохо выглядит деда». И пластическая хирургия с пересадкой волос, популярная нынче услуга, не в силах скрыть возраст битого и обожженного тела. Пока дед в костюме и в выгодном дотеле к ракурсе, не особо заметно. Обыкновенный, седенький и худой осочкалик. Но вот так... — Привыкаю, — подтвердил Андропов. — Не поверишь, Сережка, душа поет. Отвернувшись, он повел меня по коридорам, которые, наконец-то, отремонтировали до нормального стильного уровня. Как рав на калерах, сау нашего знакомства пахал. Сейчас дела абхазскому негру Тяпкину сдам за мечицок. Генсеком его назначим, и все, буду с внуками по лесу гулять. У меня и выходных-то за две с лишним пятилетки было от сил пар недель. Нормальных имею в виду, а не, как ты говоришь, мероприятия, направленные на укрепление корпоративной солидарности в правящих кругах. — Еще и в римский клуб не взяли, — добавил я недовольство. — Извоз выйти пришлось, — вздохнул дед. — Ишь ты, придумали развитие медицины ограничивать. Им-то доходы, а народ что? — Рынок, че? — пожалая плечами. «От нашей вакцины, от рака легких весь капитализм визжит. Это какие доходы теряются?» «Твари!» «Беззлобно!» «Чисто по привычке подвел итог дед, и мы вошли в гостиную. Камин нам не нужен. Конец лета, тепло». Усевшись в кресло, Андропов взялся набивать трубку. Пристрастился к этому атрибуту в последние годы. Заигрался в симулятор И как бы ни Просыпал щепоть табака на книгу «Янки при дворе короля Артура». Ту самую, которая в этом доме двенадцать долгих лет прожила. «Догадался, да?» — спросил я, опустившись в соседнее кресло. «Я всю жизнь в органах, Сережа», — буркнул занятый разжиганием трубки деда Юра. «Не бывает таких гениальных детей». Бывает, что у малыша прирезаются способности, например, к математике. У нас для таких Олимпиада специально есть. Бывает, что память у человека хорошая. И есть примеры памяти абсолютной. Но когда сразу все, причем большая часть, извини за примату, крайне поверхностна и явно откуда-то услышана или вычитана, — Нужно быть доброй душой Екатерины Алексеевны или родной мамой, чтобы не догадаться. — Не специалист же, — развел руками, — но и поверхностного моего хватило на очень много. Не спорю, — улыбнулся дед и выпустил три колечка дыма. — Значит, освоили машину времени у вас там. — У нас там специальная военная операция была на территории бывшей УССР, — поведал я. Андропов подавился дымом и закашлялся. Я молчал, давая деду возможность переварить новость. «Бандеровцы», — сходу отгадался он. «Нацисты», — кивнул я. «Бандера с петлюрой национальные герои на уровне государственной идеологии, прикинь». «Необучаемые», — пригорюнился деда Юра. Кто пытается копировать ООН-УПА, тот заканчивается как ООН-УПА, согласился я. Но от этого не легче. Нацисты — это громкое меньшинство, а народ, как обычно, не спрашивают. Вот тебе автомат натовский и иди отстаивай незалежность, пока родственнички и друзья нацистов-правителей красиво живут в условном Майами. Что поделать? При крушении огромной империи, пусть даже Красной, гражданские войны с бывшими провинциями неизбежны. Я, по сути, только начало процесса упорядовочения новых мировых реалий застал. Громкого и печального. Но к 2020 годам население Российской Федерации, почти такие же границы, как до реформы было у РСФСР, кстати, составляло 140 с хвостиком миллионов человек. Много на хрущевой и Ленина кивали. Первый, мол, Бандеровцев из тюрем, вып... из тюрем выпустил и Крымку СССР перерезал. А второй вообще лично бомбу националистического толка под СССР подложил. Но это мы с тобой починили, слава богу. Давай с самого начала, попросил упорядочить дед. Можно про личную жизнь не буду, попросил я. Ничего там интересного не было. Что у меня твоя жизнь? — отмахнулся Андропов. — Про страну рассказывай. Может, упустил чего. Когда гением притворялся. — Тебя, кстати, некоторые конспирологи агентом ЦРУ считали. Не без потянул я время. — Почти как в Библии. Кусинен родил Андропова, Андропов родил Горбачева, Горбачев просрал сверхдержаву. Хорошо, что ошибались. Я бы тебе вот что про это рассказал. А ты бы меня в багажник иди почтой прямо в подвалы Пентагона». «Горбачев, значит», — хмыкнул дед. «Говорил же, бог шельму метит», — улыбнулся я. «Нормальный руководитель Ставрополья, а большего ему доверить нельзя. Представь картину. Приходит такой Горбачев к власти, году это к восемьдесят пятом. Приезжает к нему Маргарет Тэтчер в гости, а он раз... Карту ей совсекретную показывают, прямиком из Гештаба, с планами ракетной атаки на Британию. Андропов молча схватился за голову. И говорит ей такой, «Вам не кажется, что с этим нужно заканчивать?» «С холодной войной, то есть, через демонтаж и скатывание нашей Родины в периферийный капитализм». «Хватит от темы уходить», — поморщился деда Юра. «Давай сначала...» Со смерти Брежнева в твоей реальности. В 82-м умереть должен был. Дряхлым разматиком и любителем поспать под таблетками, послушался я. За ним на трон зашел ты и взялся наводить порядок. Вот все эти мафии, которые мы с товарищами в зародыши, так сказать, подавили, выкачевал ты. Громко. На весь союз. Получился неожиданный, но логичный побочный эффект. Товарищи поняли, что в советских реалиях может быть власть, но не может быть собственности. «Табакерка», — предположил дед Юра, — «зачем? Ты болел сильно. Почка-то не пересаживалась», — пожала плечами. «Сам быстро в мир иной отошел, а за тобой ряд других дедов, от Суслова до Черненко». Термин специальный появился — эпоха пышных похорон. А деятели, того и напуганные, привыкшие прибрежневе и неприкасаемыми себя чувствовать, власть разменяли на собственность, реставрировав капитализм. Андропов недовольно пыхнул у меня дымом. — Понял. Начинаю заново и упорядоченно, — послушался я. — Итак.